Глава третья. Подмосковье. Имение графа Ильина. «Вызывали вашу светлость?» — спросил здоровый мужик, войдя в кабинет графа. «Да, как обстоят дела с имением Авровых?» — спросил граф. «К сожалению, доступ к алтарю получить не удалось. Как сказал нанятый маг, пока жив последний наследник, сменить привязку владельца не удастся». Там работал очень сильный маг, со слов приглашенного специалиста. Поэтому, пока не умрет последний, кого привязали к алтарю, сменить владельца не получится. Вот сын собаки и тут нам подгадить успел перед смертью. Займись тогда пацаном и сделай это побыстрее. Зачем мне имение без работающего алтаря? Еще не хватало, чтобы начали расти камни силы. Мне только с инквизицией проблем не хватало. Давай выясняй, где он и отправь человека, пусть закроет вопрос. Распорядился граф, перенеся внимание на лежащие перед ним бумаги. «Урал. Спецпоезд. Авров». «Подъем!» — раздался крик, выдернувший меня из калейдоскопа образов и воспоминаний, а вместе с ним пришла и головная боль. Последние дни не отличались разнообразием. Стук колес, трехразовое питание и узкая камера. Метр на два. Откидная койка, которую после команды подъем нужно сложить к стене. Откидной стул со столиком, три глухие стены, одна из которых с небольшим окном в 20 см. Ну а с четвертой стороны решетка, выходящая в коридор, по которому ходит охранник. В туалет выводят три раза в день после еды, развлечений никаких. Разговаривать нельзя, читать нечего, можно сидеть или ходить три шага в одну сторону и три в другую. Неделя с момента моего попадания в этот мир прошла довольно быстро. Даже нахождение в маленькой камере я использовал для восстановления своей памяти и памяти предыдущего носителя тела. Я уже разобрался, что это не первое мое путешествие между мирами и, надеюсь, не последнее. Единственный минус этого возрождения — Память практически полностью отсутствует. Все-таки граф что-то сделал с предыдущим владельцем, что повлияло на это. Хорошо, что хоть знание языка и письма смог вспомнить. А вот все остальное как в тумане, с редкими обрывками непонятных воспоминаний. Зато немало их из прошлой жизни, а точнее нескольких жизней, которые я прожил в разных мирах. Вот только пока я не ощущал их своими, что выглядело очень странно. Вроде и понимаю, кто я, а вроде как часть меня безвозвратно утеряна. Пустота внутри, да еще и блокировка магии делает мое существование практически бесцельным. Я гоню эти мысли прочь, понимая, что ни к чему хорошему они не приведут, и главное не опускать руки. В наш тюремный вагон зашел работник, который стал раздавать миски с кашей и большую чашку с компотом. К подобной пище уже привык. Хотя одна и та же каша начинает надоедать, но вполне сытно, да и с голоду не помрешь. После завтрака занимаюсь физкультурой, делаю приседания, махи руками и бег на месте. Охранник, дежуривший в коридоре уже привычный, и вопросов не задает. Да и вообще с заключенными тут стараются не общаться, а разговоры между камерами пресекают. Сегодня мы должны доехать до Байкала. Именно тут заканчивается восточная граница Российской империи и начинаются дикие земли. Конечно, они есть и в самой империи, но небольшие зоны, которые постоянно зачищают, а вот за Байкалом начинается сплошная аномалия. К сожалению, узнать дополнительную информацию не получается. Тут нет людей, знающих хоть что-то стоящее о диких землях, поэтому деньги, переданные мне адвокатом, я надежно спрятал в одежде. Вообще в этом мире информации очень мало. Технический уровень я смог оценить только когда меня высаживали из машины и вели к поезду вместе с другими заключенными. Судя по всему, это где-то начало 20 века. Паровозы, машины, от которых пахнет керосином. Уличное освещение, ды да и одежда очень похожи. Пока нас перемещали, смог разглядеть толпу других заключенных из неблагородного сословия. Грязные, замученные и еле идущие люди. Сразу становилось понятно, что к простолюдинам тут отношения намного хуже. День прошел незаметно, и к вечеру поезд прибыл на конечную. Ну, а нас опять пересадили в машины и развезли по местным тюрьмам, как пояснил охранник. Опять заселили в одиночку, сообщив всем, что завтрака с утра не будет. А нас сразу поведут на расселение по зонам. Разбудили очень рано когда еще только рассветало, и сразу стали выводить по одному из камер и вести в сопровождение охранника куда-то вглубь здания. Очередь до меня добралась через десять минут. «На выход! С вещами!» — рявкнул здоровый охранник и раза в два шире меня в плечах, отпирая решетчатую дверь одиночки. «Вещей у меня не было, поэтому просто вышел и направился к выходу, куда указывал сопровождающий». Меня провели в большую комнату, где присутствовал мужик с зубилом и наковальней, где меня без разговоров расковали, освободив руки от наручников с подавителем. В тот же момент боль наполнила все тело, и я вырубился, потеряв сознание. «Да, — говорю я, — каналы полностью выжжены, источник уничтожен. Как он при этом смог выжить, я не знаю. Одним словом, не маг он, и магией пользоваться никогда в жизни не сможет». — услышал гнусавый голос, приходя в себя. Все тело горело, как в печке. В груди боль была наиболее сильной, но уже не такой нестерпимой, как в момент, когда сняли кандалы. — И что мне с ним делать? В бумагах указано, что он маг, и распределение на северный участок уже получено. Где я возьму замену? Мне его или прибить теперь нужно, или все оставить как есть, — раздался второй, более грозный голос. — А я что, знаю? Говорю, как есть, да вы и сами видите, что мана не проходит внутрь, хоть и втягивает он ее в себя как пылесос, вон как его корежит. Ладно, лечи и проваливай. Дальше я сам разберусь. Ну я, собственно, уже все. Через пару минут придет в себя, сказал гнусовый голос, после чего услышал звук шагов и закрывающейся двери. Открыв глаза, обнаружил, что лежу на деревянной лавке и нахожусь все в том же помещении, где с меня сняли кандалы. Очнулся! Ну что же, тогда начнем. Авров Дмитрий Потапович, девятнадцать лет, бывший барон. Статья за нападение на аристократа с отекчающими. Ссылка на каторгу на пять лет. Все правильно? спросил чиновник в строгом черном костюме, сидевший за небольшим столом, заваленным бумагами. Возможно, не помню ничего. Как меня один граф о заклинаниям приложил. Даже фамилию не вспомнил, но, судя по всему, все верно. С трудом проговорил я, голос еще дрожал, как и все тело, но постепенно становилось лучше. Да, не слабо тебе досталось. Отсутствие источника это серьезная проблема. Но по бумагам ты маг, и распределение на тебя уже пришло. Поменять что-либо уже невозможно, так как это только при полном пересмотре дела. А заниматься этим на границе никто не будет, поэтому придется тебе выживать самостоятельно. Пойдешь на северный рубеж. Туда тебя распределили. Снаряжение получишь при выходе. Просьба не буянить, охрана там нервная. Разбираться не будут, просто прибьют в назидание другим, и все. «У меня есть просьба», — сказал я, посмотрев прямо в глаза собеседнику и не отводя взгляда. Секунд тридцать мы мерились взглядом, после чего чиновник спросил. «Какая?» Достав пять рублей ассигнации, я положил ее на край стола и сказал: Мне бы место получше. Ха, а говоришь, ничего не помнишь, или научил кто. Адвокат попалась жалостливая. Решила помочь мне, ответил я, не отводя взгляда. Тогда и про дополнительную информацию знаешь цену. Да, сказал я, выкладывая рядом еще пять рублей. Хорошо, сказал чиновник, накрывая купюры папкой и, осмотрев меня с ног до головы, добавил. Пойдешь на Семеновский участок у восточной заставы. Там хороший шалаш. Считай дом на дереве. Да и расчищено хорошо. Если бы не прорыв, который застал его на выходе из деревни, то через полгода Семеноч перевелся бы на поселение. Лучше отдаю. Вот тебе еще тетрадка. Эта дочка у меня переписывает с последними пояснениями и рекомендациями. На этом, собственно, все. Да, в деле написано, что половину дохода с тебя будут списывать, поэтому лучше сам напоминай, все одно расходные ведомости дойдут, куда надо, а придут с проверкой, еще и штрафов впаяют. С вчерашнего дня норму сдачи горошин повысили с 30 до 40 штук в месяц, а для простых — до 60, поэтому будь осторожен. Могут нагрянуть местные, попытаться отнять и делать это на постоянной основе. Мы в это не вмешиваемся. Наша власть располагается до дороги и на километр от нее в сторону дикого леса. Хотя и там могут прихватить. Но такие случаи мы стараемся пресекать. Да, найденное оружие и особенно жетоны поселенцев будешь сдавать вместе с горошинами. Местным лучше не продавай, сам разберешься почему. Ну все, поболтали и хватит. Там еще целый коридор на распределении стоит, а я с тобой и так много времени провел. — сказал чиновник и нажал что-то под столом, отчего в комнату сразу зашел охранник и повел меня по узкому коридору в следующее помещение. Это оказался склад, где мне выдали вещи, положенные в варнаком. Палатка была не новой, но довольно крепкой, клинок не самого лучшего качества, да и сталь не лучшая. Одним словом, никто не стал подбирать хорошее снаряжение. Рядом получали обычные каторжники, и они завистливо посматривали на меня, что меня совсем не радовало. Проверив все по описи, расписался в получении и оттел на скамейку, которые располагались тут же, как в зале ожидания. Охрана стояла по периметру, внимательно наблюдая за нами, кто-то решил перекусить прямо тут, а кто-то опасливо посматривал по сторонам. Я же просто уселся и, прикрыв глаза, наблюдал за всеми, да и стоило послушать, о чем говорят. Открывать сейчас тетрадку при всех и читать я не стал. — Слышал, говорят, рядом будут баб расселять через одного. Так что не все так плохо, как кажется, — проговорил один из заключенных. — Ага, там девки разные есть. Кто муж пришел, кто ребенка, простых сюда не отправляют. — Так что аккуратней там яйца свои подкатывай, а то проснешься без них, — ответил его сосед. — Да, тут ты прав. что то я об этом не подумал, но все одно бабы — это неплохо. Вдруг найду свою половинку. «Ага, с такой мордой ты точно найдешь. Только приключения на свою жопу!» — добавил сосед и разразился смехом. В целом народ был разный, много крестьян, были и откровенные бандиты, но те держались отдельно, безошибочно находя себе подобных и, похоже, обмениваясь какими-то знаками. Вот от этих нужно держаться отдельно. «Так, кто тут на северную заставу? На выход! Не заставляйте вас выискивать и вытаскивать из толпы, а то окажетесь в лесу без снаряжения». Раздался голос вошедшего охранника или тюремщика. Я пока не научился различать, кто есть кто. Меня как раз должны были отправить в тот район, и, увидев, что поднимается группа бандитов, понял, что не зря заплатил денег местному чиновнику. Ждать, пока вызовут меня, пришлось еще час. За это время часть находящихся в зале ушла, а их место заняли другие. Когда объявили о выезде на восточную заставу, я был даже рад, что наконец-то окончилось долгое ожидание. Выйдя из помещения, оказался во дворе, где стоял автобус в виде грузовика с решетками на окнах и тремя охранниками, которые сидели в отдельном отделении за стеклом с решеткой. Сюда нас набилось 40 человек, и большая часть была явно из аристократов. Да и приметил я эту особенность сразу, когда забирали первых бандитов из зала. Всех старались распределить по социальному статусу, а значит, кто-то еще в самом начале постарался, чтобы меня определили не в самый лучший район. Когда все уселись и автобус выехал за ворота, то один из охранников встал со своего места и, открыв форточку в салон автобуса, начал говорить. «Внимание всем! Два раза повторять не буду. Итак, мы сейчас выезжаем за ворота, где живут сильные, не каторжники и разные охотники за удачей». Это 40-километровая зона, где поселки и хутора находятся на расстоянии примерно 5 километров друг от друга. Аура хаоса сюда уже почти не достает, и возникновение камней тут редкое явление. Поэтому желающие охотиться отправляются за периметр, который обозначен дорогой. У них свои участки для охоты и сбора камней, поэтому с ними вы практически не будете пересекаться. Каждому из вас выделит участок в 5 километров шириной. Он обозначен сигнальными лентами на деревьях, поэтому вы не ошибетесь. К соседу лучше не заходите, но и на конфликты не нарывайтесь. Помните, через километр от пограничной дороги законы империи не действуют, поэтому там каждый сам за себя. Но. Грабить соседей и других старателей не допускается. Каждый такой факт расследуется и жестоко наказывается. Над дикой зоной летают разведчики, через которых ведется мониторинг обстановки. Если заметите готовящийся прорыв, когда звери сбиваются в стаю больше двадцати особей, вы ставите сигнал и уходите оттуда. Сигнал вам выдадут, но в случае ложного вызова патруля вам будет начислен штраф. Да и бока намять могут. Если вы смертельно ранены, можете использовать желтый дым, но эвакуация и лечение стоят дорого. Да и помощь придет не сразу, поэтому лучше рассчитывайте на себя. При выходе вам дадут три дыма. Красный — на прорыв, желтый — для эвакуации и синий, если на вас напали бандиты. Такое случается, но редко. По традиции расселять вас будут через одну зону. В соседних с вами будут такие же каторжники или варнаки, как и вы, но женского пола. Если у вас с ними возникнет конфликт или будет выявлен факт применения насилия в отношении их, то вам за это может грозить смерть без апелляции суда. Так как я уже сказал, за пограничной дорогой законы империи не действуют. Еще один момент. Если на ваш участок вышли рейнджеры или свободные охотники, то вы не должны им мешать. А если они ранены или их преследуют дикие звери, вы обязаны им помочь. За каждый факт помощи вам могут скостить срок, пусть и не сильно, но в любом случае оно того стоит. И поверьте, за неоказанную помощь вам могут добавить срок. Так, что там дальше? А, точно. Два дня назад норму сбора повысили в полтора раза, так как нашествия мунтантов участились по всей границе, поэтому для простых каторжников норма составляет 60 горошин в месяц, а вот для варнаков всего 40. Цените это. Помимо обязательной сдачи на горошины вы можете приобрести все необходимое в пунктах приема. Сдавать горошины на стороне не рекомендуется, так как чистые случаи обмана, и такие факты никто не будет расследовать, так как про законы я вам уже говорил. Что еще могу добавить? Жрать можете всех зверей, что съедобны и в обычной жизни. Их мясо считается деликатесом, но теряет свои свойства уже через час после смерти животного. Особенно ценится кровь, которая помогает развивать и восстанавливать каналы. Учтите этот момент. Когда встретите сильных, которые раньше были каторжниками, они, как правило, уже сильные магии, вступать с ними в конфликт вам точно не стоит. Да и держатся они группами, а вы одиночки. Учитывайте это. Остальное вам расскажут в пунктах приема. А сейчас все заткнулись и молча следуем по маршруту. Закончил свою речь охранник и захлопнул окно перегородки, отделявший охранников с водителем от остальных заключенных. Пока ехали, я рассматривал небольшие деревни, попадавшиеся нам на пути. Первое, что бросалось в глаза, как только мы выехали за большую стену, построенную явно давно, — отсутствие электричества. Только у некоторых деревень, что располагались рядом со стеной, были протянуты линии передач, а вот дальше их не встречалось. Да и сами деревни были малочисленные, где-то пять, где-то пятнадцать дворов, окруженных общим забором высотой в три-четыре метра. Народу на улицах было немного, хотя уже рассвело, но выглядели они все, как один жилистый, грозный мужики. Да и женщины не выглядели слабыми, явно жизнь на границе империи отсеивает слабаков, да и дикие земли дают ускоренный рост. Чем дальше мы удалялись от стены, тем сильнее начинало болеть тело, а значит, это реакция на усиленный магический фон. Буду надеяться, что в будущем организм сможет приспособиться к этому. Иначе нахождение в такой зоне будет для меня настоящей пыткой. За час доехали до кольцевой дороги и свернули направо, двигаясь еще два часа. И когда все же устали от такой поездки, да и сидения тут были просто деревянные, а дорога хоть и была ровной, но кочки и ямы попадались. Вот тут автобус и сделал первую остановку. Ершов, на выход, твой сектор 16Б. Вот тебе три сигнальных дыма и карта, где уже стоит жилье предыдущего владельца. На карте указано место, куда сдавать горошины. И короткое пояснение. Все, на выход, приказал конвоир, выдав сверток, и как только заключенный ступил на дорогу, автобус, дернувшись, поехал дальше. Архипов, готовься, через пять минут выход. Иди к двери, получай, сразу и готовься, ждать не будем. Опять прокричал охранник в окно, а все засуетились, просыпаясь и пытаясь размять затекшую спину. Меня выпускали последним, чему я не удивился, да и номер мне достался 95-Б. Выйдя из автобуса, я вдохнул воздух полной грудью и прислушался к своим ощущениям. А они были очень необычные. За два часа поездки вдоль пограничной зоны тело адаптировалось к изменившемуся магическому фону, и боль отступила. Но не до конца. В это время автобус развернулся и уехал в обратном направлении, оставив меня одного. А я осмотрелся вокруг, запоминая мельчайшие детали. Затем достал сверток, убрав сигнальные дымы в рюкзак и достав меч. После чего посмотрел на карту, нарисованную от руки. Судя по ней, мой дом располагался довольно далеко от дороги, на расстоянии 20 километров. И если я хочу попасть туда засветло, мне нужно поторопиться. Убрав карту в карман, закинул рюкзак, закрепил топор на поясе и, взяв меч в правую руку, направился к лесу.